Глава восьмая. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Процессуальные сроки. Исчисление, соблюдение и продление срока. Сроки, установленные УПК, исчисляются часами, сутками, месяцами. При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмотренных УПК. При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре, в них включается и нерабочее время. При исчислении сроков сутками срок истекает в 12 часов ночи последних суток. При исчислении сроков месяцами срок истекает в соответствующее число последнего месяца. А если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий, затем рабочий день. Данное правило не распространяется на случай исчисления сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском или психиатрическом стационаре. а также на ситуации, когда его соблюдение существенно нарушает права и законные интересы граждан. Не считается пропущенным срок, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы лицу уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей, или находящихся в медицинском либо психиатрическом стационаре, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администрации места предварительного заключения либо медицинского или психиатрического стационара. Некоторые процессуальные сроки могут быть продлены. Восстановление Пропущенного срока. Закон предусматривает возможность восстановления пропущенного по уважительной причине срока. Решение о восстановлении срока принимается дознавателем, следователем, прокурором или судьей, в производстве которого находится уголовное дело. И оформляется постановлением закон дает возможность приостановить по ходатайству заинтересованного лица исполнение решения обжалованного с пропуском установленного срока до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока